Глава 12 Осознание превосходства. В детстве, читая романы о боевых искусствах или, скажем, магии, я всегда поражался тому, как там проводили дуэли и турниры. Подростков, ударная мощь которых была сравнима с ракетным ударом, ставили друг напротив друга и предлагали выложиться на полную, но так, чтобы обойтись без травм или вообще смертей. Абсурд? Абсурд. Не всегда там даже судьи были, способные случись что остановить бой. К счастью, реальность отличалась от книг в лучшую сторону. И в главном учебном заведении страны любые стычки строго регламентировались, будь то дуэли вроде той, что произошла с участием меня и Рыжего, или такие вот соревнования. Несколько дисциплин на выбор и никакого прямого контакта. Грубые нарушения — моментальное исключение и наказание независимо от того, дворянин ты или выходец из простого люда. Потому что жизни псионов ценили, а восточная концепция «выживает сильнейший» у нас банально не прижилась. Они себе могут это позволить ввиду ограниченности ресурсов, и огромного населения, мы нет. Прямо сейчас я изучал брошюру, описывающую все дисциплины, используемые на этом турнире. Было их не так много, но де-факто они серьезно отличались друг от друга, а выпавшая мне на автоматической жеребьевке и вовсе относилась к основным. «Какая, спросите вы?» А я отвечу — защита своей статуи и уничтожение вражеской. Делали эти статуи из, образно выражаясь, дерьма и палок, так что уничтожить такую при желании мог даже не очень сильный псион. А так как статуи эти находились на 2-3 метра выше той плоскости, по которой перемещались соревнующиеся, вероятность получения кем-либо ранений падала еще ниже. Но не до нуля, конечно. В брошюрке неоднократно указывалось на необходимость в первую очередь думать не о победе, а о сохранности собственной тушки. Ну, и нового я от здравомыслящих людей и не ожидал. Артур Геслер. автоматическая система, объявила о моей очереди, и я, вернув бумажку на столик, двинулся к выходу. Следом огласили имя моего противника. Виктор Ивашкин всех участников заранее распределили по аренам и соответствующим комнатам ожидания. Так что на то, чтобы мы спустились на обшитую металлом поверхность, мне потребовалось от силы две минуты. Моим оппонентом выступал пресловутый Ивашкин, невысокий и щуплый паренек лет восемнадцати, нервно теребящий в руках медальон. Что ж, у всех свои причуды а беспокоиться за кого-то в моей ситуации просто опасно. Арена, она ведь 25 метров в длину и 15 в ширину, плюс постаменты для статуи и чуть приподнятые дорожки причудливым узором, струящиеся по полу. А мой радиус воздействия хоть и подрос, но граница в 10 метров пока не пересек. Стороны готовы. Судья поочередно посмотрел сначала на меня, а после на Виктора. «Начало после отчета и звукового сигнала. Готовьтесь!» Я начал подготовку, рассчитывая использовать все 15 секунд, выделяемые бойцам на полную. И если с защитой мне выдумывать было нечего, то над атакой я решил попотеть без ускорения сознания, создав два с половиной десятка вытянутых сгустков низкотемпературной, а иное было бы излишнее, плазмы. Со своей стороны мой оппонент запаниковал, но все равно сообразил возвести вокруг своей статуи ледяной короб 4 на 4 метра, который, вероятно, мои нынешние снаряды пробили бы с большим трудом. Увеличивать плотность и температуру трех плазменных сгустков пришлось синхронно с загромыхавшим отсчетом, а после... Хотел бы я сказать, что события пустились в скач, или начался великий бой, но все закончилось через три секунды. Лед не выстоял под моим обстрелом, а Ивашкин, почуяв спиной нахлынувший жар, выбросил вверх левую руку и сдался. Судья практически моментально усмирил буйствующее пламя, уже добравшееся до статуи и опалившее ее а мне засчитали первую победу. Быстро, скучно и совсем неинтересно. В комнату ожидания я возвращался в расстроенных чувствах. Очевидно, что на эти легализированные дуэли не шли совсем уж слабые псионы. Но чтоб все было настолько плохо. Или он новичок вроде меня. Но нет, проигравшего встречают друзья» в три горла вещающие о том, что в этот раз ему просто не повезло, а в следующий он точно сможет забраться повыше. Шумную компанию быстро выгоняют присматривающие за нами сотрудники арены, и в комнате вновь устанавливается приятная тишина. — Быстро ты с ним! — я обернулся, найдя взглядом обратившегося ко мне паренька лет шестнадцати. Он был смугл, мускулист и весел. А в темно-зеленых глазах, казалось, на Вики поселился юношеский задор. О причинах его здесь нахождения гадать не приходилось. Он просто развлекался, используя варианты, которые ему предоставляла Академия. Какой ранг? Никакого. Эмоции. Ничего удивительного для удивленного человека. Простите за тавтологию. Я только на неделе пробудился и поступил в Академию. «Ну и в тебе тогда!» Парень уже полноценно развернулся, приподнявшись над скамейкой на одних только руках, после чего протянул мне правую конечность. «Руди Фох, студент второго года обучения и первого ранга квалификации». «Артур Геслер. Щепотка разочарования в его эмоциях промелькнула, но не более того. «Похоже, он практически сразу отбросил мое недворянство». Не иначе, как выучил все эти сотни фамилий наизусть, словно нечто незначительное. Ты не в первый раз тут, обижаешь? Мне еще один четвертьфинал и можно пробовать сдавать на второй ранг. А ты хорош. Тут было чем гордиться, по крайней мере с учетом его возраста. Хельга вон была постарше, и на третьем ранге, а на нее разве что не молились. Может, есть пара советов новичку? «Не забывай про защиту и не трать силы понапрасну, иначе выдохнешься к финалу!» Прозвучал сигнал, призывающий оставшихся участников занять свои места на отведенных аренах, и мой собеседник, мазнув взглядом по экрану с распределением, быстро вскочил на ног-гоу. «Да, все верно. Вместо правой опорной конечности он щеголял блестящим в свете ламп протезом». И если в конце концов мы встретимся, будь настороже. Я никогда не недооцениваю достойных людей. И недостойных тоже. Но почему бы не скрепить мимолетное знакомство добрым словом? Тогда в этом мы с тобой похожи. Я оцелютовал Руди Фоху и повернулся к ближайшему экрану, одному из множества, на котором, к счастью, был предусмотрен выбор арены для наблюдения. Я начал переключаться между ними в поисках того лысого товарища, но прошло десять минут, а я его так и не обнаружил. То ли он прошел в первой волне и теперь тоже ждал, то ли я просто не успел до него долистать перед тем, как пришел черед второго боя, или боя, учитывая то, как прошел предыдущий. Но расслабляться я не собирался». Ибо теперь задача сменилась на чуть более интересную, гибкую и выдаваемую только телекинетикам. Вместо уничтожения статуэток мне предстояло сыграть в пси-футбол, где мечом выступала стальная сфера весом в 77 килограмм. И тут сразу становится понятно истинное назначение дорожек. Только по ним можно катать шары, чтобы не вылететь за нарушение правил. А еще мячик было запрещено разбивать, целенаправленно отрывать от дорожки или напрямую атаковать соперника, что также каралось техническим поражением. И чтобы вы не подумали лишнего, скажу, что у каждого направления была как минимум одна своя дисциплина, специфическая и уникальная. Соответственно, рассматривать происходящее на арене следовало как соревнование. Но не в моменте, а на дистанции. Студенты копили очки, получая соответствующее вознаграждение в конце года. И это, на мой субъективный взгляд, было наиболее эффективным способом адекватно оценить всех участников этого движения. Артур Геслер И снова меня представили перед тем, как я вышел на арену. Все то же, но с рядом добавившихся в процессе предыдущих боев повреждений. Тут тебе и выбоины, и подпалины, и подтаявшая изморозь кое-где. Только окровавленных конечностей и крови не хватает для полноты картины. Но я не то чтобы этому не рад. Мария Соколова. Передо мной предстала невысокая полненькая брюнетка, зыркающая из-под и выглядящая так, Словно за победу в этом раунде а она готова убить. Между нами уже был размещен мячик, которым при желании можно пришибить насмерть. Буду поосторожнее, мало ли маньячка какая. И не читается же еще, что косвенно указывает на немаленький уровень навыков. И снова отсчет, и время на подготовку, и снова сигнал, давший старт непростой, честно вам скажу, борьбе. В плане сил я девушку явно превосходил, но вот ограничение на дистанцию воздействия и то, как она орудовала телекинетическими щупами, больше четырех минут я выкладывался на все сто, но без ускорения сознания, прежде чем смог банально задавить оппонента голой мощью, И эти минуты дали мне понимание больше, чем вся практика с телекинезом до этого. Странно, а ничуть, просто я очень и очень многое подсмотрел у этой маленькой злой брюнетки, до последнего цеплявшейся за победу. Даже когда стало очевидно, что тут выигрываю я и только я, она не переставала блокировать мечу путь. Даром, что под него не бросилась и своим телом остановить не попыталась, я бы такому исходу вообще не удивился. Победитель Артур Геслер проигравшая Мария Соколова. Я и не заметил, как спор у нас сменился судья. На более болтливого. Участникам арены 07 пройти в комнату ожидания. И мы разошлись в, между прочим, разные комнаты. И прошлого своего соперника я в наших покоях не видел. Это что же, всех заранее разбивают на пары и разделяют? В дальнейшем сталкивая только с теми, кто находится в другом зале, это наблюдение полезное, это надо запомнить. В ожидании следующего раунда, будем называть это так, ибо боев тут как бы и нет, я вновь прилип к экрану, найдя, наконец, своего лысого недруга. «Тому повезло больше». И сейчас он с явно читающимся по лицу удовлетворением раскатывал в блин другого студента, пытающегося защитить свою плазменную сферу. Что ж, как минимум в пирокинетике этот парень был очень хорош, ибо подобного при мне еще никто ни разу не демонстрировал. Ну, литки со своим посохом разве что». Но там, кроме контроля и физической подготовки, ничего показано не было. Здесь же, пожалуйста, скорость, масштаб и точность манипуляции на уровне превосходящем таковой у всех моих предыдущих соперников на целую голову. Без ускорения сознания мне его не забодать, как ни крути. Даже пробовать не стану. А впереди замаячил следующий раунд на который меня вызвали с небольшим запозданием. Видно, нас пехлотали арену, ибо не просто так через наш зал ожидания сновали сотрудники в характерных спецовках. Мне даже интересно стало, случалось ли такое, что одна из арен приходила в полную негодность. Чисто теоретически, я и сам мог бы ее разломать, чтобы использовать обломки в качестве своего оружия. В правилах сказано только, что нельзя намеренно уничтожать арену, но ведь ломать можно не ради того, чтобы сломать, а для приближения собственной победы. Ведь если та же статуя соперника навернется с постамента, мало этой хрупкой штуки точно не покажется. Вопрос только в том, сколько дури нужно, чтобы без проблем это реализовать. Тем временем я вышел на арену окинул взглядом почти пустующие трибуны, зрителей изначально было совсем немного, и возрился на третьего по счету соперника. А силю ли без ускорения? Вопрос хороший, но рисковать, если что, я не стану. Мне нужно пробиться как можно выше, раз уж турнир этот не культовый и простым на нем появлением никакого имени заработать не выйдет, потому... Извини, парень, но ты победишь как-нибудь в другой раз. В то же самое время трибуны. Хельга и Ксения по чистой случайности заняли соседние места, но пересаживаться не стали, ограничившись простым взаимным игнорированием. Или, что точнее, игнорировать решила Хельга, не ответившая на приветственный кивок беловолосой девушки. Но обидела ли это дочь рода Алексеевых? Трижды ха. На фоне последнего полугода такая мелочь даже не воспринималась ею как оскорбление, и Ксения со спокойной душой принялась наблюдать за выступлениями ее кого? Знакомого, друга, покровителя. Ни сама Ксения, ни уж тем более Артур еще с этим не определились. Последний, в принципе, крайне неспешно, как будто бы даже неохотно предпринимал хоть какие-то шаги. Знаки внимания были, но в слишком незначительных количествах для того, чтобы Ксения могла сделать однозначный вывод касательно его интереса. Может, это всего лишь вежливость? Или он таким образом просто пытается приблизить ее к себе? Но девушка могла сказать с абсолютной уверенностью, Ее жизнь вновь разделилась на части, в одной из которых осталось все плохое, а в другой слабым огоньком затеплила надежда надежда на лучшее будущее и на то, что у носительницы клейма дочери предателя еще есть шанс восстановить хотя бы только былого, не величие даже, а всеобщего уважения. Ведь все, чего сейчас желала Ксения Алексеева, Это нормального к себе отношение, и зависело все не от нее, как можно было бы подумать, а от Артура Геслера, парня, появившегося ниоткуда и тут же нагло вмешавшегося в устоявшееся внутри Академии Устои. Взгляд девушки прикипел к характерному силуэту, вышедшему на арену против первого серьезного противника Псиона давно получившего первый ранг квалификации и теперь уверенно стремящегося ко второму. И если Ксения еще могла опознать тощего брюнета с характерной внешностью, то Артур определенно пребывал в полном неведении относительно грядущего противостояния. И это могло стоить ему победы, ведь младший сын рода Литки выделялся своей нежестокостью, но жесткостью и бескомпромиссностью. Секунды начавшегося отсчета растянулись, словно подтаявший воск, а после пронзительной трелью разразился гонг. И грянул первый взрыв, поднявший в воздух пыль, разметавший дым и скрывший за собой значительную часть арены. На полной мощности заработали вытяжки, всасывающие в себя все лишнее, Но следующее же столкновение, очевидно, в первую секунду закончить бой улитки не вышло, поставила крест на любых дальнейших попытках сделать бой видимым для кого-то, кроме самих соревнующихся и судей, находящихся в непосредственной близости от разошедшихся не на шутку студентов. Но даже под образовавшейся завесой были видны безостановочные, сплошные и яркие вспышки, перемежающиеся с разлетающимися во все стороны ледяными осколками. Ксения видела, как нахмурился и приподнялся на своем месте Георгий Литке, прежде не выказывавший к происходящему на арене особого интереса. Он просто лениво посматривал на младшего брата, подавляющего всех на своем пути. Не упустила и того, что Хельга вперила взгляд на арену Артура и явно сились дотянуться до туда своим восприятием. Да и в целом число заинтересованных, обращающих внимание именно на седьмую арену, выросло кратно. Все остальные стычки банально терялись на фоне чего-то столь масштабного. Напряжение и интерес возрастали, и останавливаться явно не планировали. А потом прозвучал оглушительный хлопок, и мощнейшие потоки воздуха, разошедшиеся от центра арены, вымели дым, пыль и прах вверх к накрывающему Колизей куполу. С трудом проморгавшись, какая-то часть пыли все-таки накрыла ближайших зрителей, Ксения прищурилась и увидела окруженного восходящими потоками воздуха Артура, стоящего так, словно он только что просто хлопнул в ладоши. В стороне от него на высоте 4 метров висела нетронутая плазменная сфера, а напротив, в 15 метрах на полу, распластался литки, вокруг которого рассыпался на части частично уничтоженный многослойный ледяной барьер, выложенный из плотно подогнанных друг другу сот. Сферы, которую тот должен был удерживать, не было, а ее существование напоминало разве что почти рассеявшаяся облачко пара. Победитель Артур Геслер, проигравший Федор Литке. Несмотря на некоторую паузу, судья все-таки отмер и вынес свой вердикт. Участникам арены 07 пройти в комнату ожидания. К счастью и всеобщему удивлению пострадавших не оказалось. И дежурную медбригаду не стали срывать с их поста. Притом никто не удивился бы, получи Артур или Литке травму, ведь их бой больше всего напоминал именно бой, а не студенческое соревнование. Жестокая и беспощадная стычка на грани, даром что напрямую друг по другу никто не бил, судя по тому, что все закончилось без технического поражения одной из сторон. Ты это видела? Хельга первой подала голос, повернув голову к той, кого совсем недавно игнорировала. «Все, от первой до последней секунды. Поразительно! Я тоже не ожидала такого. Никто не ожидал. Он впервые пробудился всего лишь четыре дня тому назад, а сейчас...» Девушка задумчиво покачала головой. «Одолел того, кто учится уже два с половиной года». «Можно подумать, что он не тот, за кого себя выдает, но...» «Но...» — Ксения не выдержала затянувшегося молчания. «Он точно Артур Геслер. Его проверили от и до. Я сама видела распечатку с событиями дня нашей встречи, видела отчеты...» — Хельга резко обернулась и прищурилась. «Не то чтобы я должна была тебе об этом рассказывать. Я никому не скажу». Мягко улыбнулась Ксения, про себя решив, что Артуру точно стоит знать о том, насколько глубоко под него уже копнули. «Но я удивлена, Артур еще и аэрокинет?» «Аэрокинет?» — оловласая девушка усмехнулась. «Он настоящий универсал, может практически все, а что не может, скорее всего, временно от недостатка знаний». «Неужто он тебе об этом не сказал, м? «Не сказал!» Вопреки ожиданиям Хельги, сидящая рядом девушка не расстроилась, но удивилась и крепко-накрепко задумалась. А потом резко и совершенно неожиданно для собеседницы хитро прищурилась. «Зато ему интересно я, а не кто-то еще. Так важно ли остальное?» Пока Хельга меняла выражение лица с выжидающей хищного на в лучших чувствах оскорбленное, Артур Геслер поудобнее устраивался на скамейке в комнате ожидания, рассматривая экран с постепенно появляющимися двойками, прошедшими в четвертьфинал. И надо же, его противником оказался именно тот, с кем парень так хотел встретиться на поле боя.